Глава 18. Тьма правила этим миром, несмотря на то, что Свет тоже имел на это право. Они всегда противостояли друг другу, как и их дети. Забвение, голод, боль и смерть поднимут свой легион из мёртвых. Принц Света же будет вести за собой обычных людей, верующих в лучший мир. И наступит день, когда свет восстанет из мрака и сразится с тьмой. Об этом дне будут ходить легенды, а о главных героях сражения будут говорить шёпотом, вспоминая войну пяти принцев и одной принцессы. Из старинных записей тёмных. Руки окрасила кровь, когда я открыла глаза. Рядом со мной стоял Энтони, пожирая голодным взглядом, Пальцами он коснулся моих запястьей, где продолжали сочиться раны. Моя кровь оказалась на его руках, после чего юноша с медными волосами попробовал её на вкус. От удовольствия он закатил глаза и блаженно улыбнулся. «Ты прекрасна, Фрея, а твою кровь можно сравнить с изысканным блюдом». Я промолчала, смотря на него из-под лобья. Пряди волос спадали мне на лоб, мешая. Я тяжело дышала после очередной иллюзии, где боль была настоящей. «А твои глаза», — снова заговорил принц, — «чистый янтарь. Та ещё редкость». Я собрала все силы и прошептала. «Что тебе нужно?» Он ухмыльнулся, сделал пару шагов в мою сторону. Его чёрный камзол был застёгнут на три пуговицы и украшен рубинами, словно кровью. Тёмный принц — красавец, как и его братья. На самом деле это были всего лишь оболочки, которыми управляли древние существа. Хотел лично узнать, почему ты всё ещё борешься с нами и почему вторая твоя сущность не выходит в мир. Ты очень сильная, Фрея. — Это не так, — едва произнесла я, как вокруг меня воцарилась тьма. Мой ад продолжался. Теперь я находилась наедине с Анерилом, на груди которого росло кровавое пятно. Я успела поймать его тело, и мы вместе упали на пол. Глаза юноша остекленели, его кровь забрызгала моё белоснежное платье. Он был холодным, мёртвым, а я продолжала сидеть и плакать. На миг закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Когда открыла, возле меня возвышалась гора мёртвых тел. Все они поднимались на ноги по команде тёмных принцев. Эту армию я сотворила собственными руками. Мертвецы, что некогда были живыми, выглядели устрашающе, холодные, с бледной кожей и синими губами. А их глаза — это не передать словами. Пустота царила в них, и смерть. Их было бесчисленное множество, и все они смотрели в небо, где тёмное существо через миг приняло человеческую форму и предстало передо мной красивым мужчиной в возрасте. Когда его ноги коснулись земли, пыль поднялась вверх, а туман, что сопровождал его, рассеялся. Он был одет во всё чёрное, как сама тьма, «Мужчина и был ей, и моим отцом». Медленно он подошёл ко мне, протянул руку и, улыбаясь, сказал «Вставай, Фрея». Его улыбка казалась знакомой, может, потому что я часто видела её во снах? У меня были светлые волосы, у него чёрные, такие же, как у Питера, а глаза казались бездонными. «Ну же, доченька!» — вновь раздался мужской баритон. «Поднимайся», и я послушалась, оставила бездыханное тело и поднялась на ноги в белом платье, которое по-прежнему было в чужой крови. Отец стоял напротив и внимательно рассматривал моё лицо, его холодная ладонь коснула щеки. «Ты у меня такая красавица, так похожа на мать». Я почти не дышала, в голове пустота. Мои глаза были прикованы к улыбающемуся мне отцу. Я смотрела на него и не могла понять, как он мог быть самой тьмой. Неужели не узнаёшь отца? Вопрос был грубым, как и его выражение лица. Я вспомнила, что это всего лишь оболочка, как и у принцев тьмы. Все они были древними существами. — Мы никогда не виделись, — промолвила я. — Ошибаешься. Снова улыбнулся он. «Я всегда был рядом. И в снах твоих, и в видениях, Фрея. Ты темный бог, а ты моя дочь. Я знала это, ведь ощущала его сильную темную энергию. Она витала в воздухе, как и запах смерти повсюду, и море трупов. Все тела оставались бездыханными и синими. Вокруг меня не было ни одной живой души». Отец стоял... Гордо расправив плечи, его глаза горели тьмой, а улыбка была белоснежной. «Это неправда!» — прошептала я, замотав головой. «Это всё иллюзия!» «Это реальность!» — гаркнул отец. «Посмотри только!» Весь мир погряз во тьме, без луча надежды на спасение. И я была тому виной. Здесь пахло смертью, она пировала. Пустой бог смотрел на всё это свысока, словно весь мир преклонил колени. Где-то далеко в душе что-то кричало об обмане, который я видела своими янтарными глазами. «Это не может быть реальностью!» — продолжила я стоять на своём. «Ты не можешь быть здесь!» Отец повернулся ко мне. На его прекрасном лице сиял ласкал. Неожиданно он громко рассмеялся, и смех его стал приговором для тысяч невинных. «Фрея, моя милая дочь!» Чуть успокоившись, произнёс мужчина, вокруг которого парили тени. «Тьма пришла в этот мир со мной, и она реальна, как ты и я!» В этот же миг я почувствовала лёгкое покалывание на метке, тёплое и такое знакомое. «Я — тёмный бог! Я есть начало и конец всего!» Продолжил свою речь отец. «А твоя мать была порождением Света. Она поклонялась светлой богине и сама была ярким лучом. Возможно, потому я выбрал её». «Выбрал для чего?» Мой голос дрогнул. «Выбрал для продолжения рода. Дитя Света должно было родить дочь тьмы, иначе ты бы родилась мёртвой», — пояснил пустой. «Свет». Есть начало всего живого, и дышишь ты только благодаря своей матери. «Нет», — прошептала я, роняя первые слезы на землю, — «ты не мог ей воспользоваться. Ты любил ее». «Я тьма. Я не умею любить», — бесстрастно ответил он и посмотрел вдаль на царящий хаос. «Ненавижу тебя!» — закричала я. Теневой огонь вспыхнул на моих пальцах. «И ты не настоящий! Словно в подтверждение моих слов, этот мир дрогнул, а после вновь стал расплывчатым. Ещё через миг я оказалась в своей камере, по-прежнему закованная в цепи. Все четверо принцев стояли рядом и с некоторым удивлением смотрели на меня. Глаза Питера горели чёрным огнём, в то время как Тони смотрел голодным взглядом. Келлан и Уильям стояли чуть позади, Тени падали на их лица. «Она снова справилась!» — шумно выдохнул Энтони. «Как она смогла?» Я тяжело дышала, думая о видении, которое на меня наслали братья. «Зачем?» — с трудом выдавила из себя я. «Ты действительно хочешь знать ответ?» — сказал Питер, медленно переведя взгляд с моего лица на мои руки. «Там всё ещё играли искры теневого огня», который появился в иллюзии, но сейчас был реальным. Я чувствовала его тепло, его энергию. ⁇ Вы боитесь меня! ⁇ Неожиданно даже для себя я начала хрипло смеяться. ⁇ Вы боитесь моей силы, которую не можете сломать! ⁇ Ты, Питер, не можешь заставить меня забыть, кем я являюсь на самом деле. А ты, Вилли! «Не можешь принести мне боль, потому что мне нравится её ощущать как напоминание о моём прошлом. И даже голод со смертью мне не помеха». «Она спятила», — пробормотал удивленно Келан. «Нет, она вся в отца», — поправил его Уильям и подошёл ко мне ближе. «Ты далеко не так сильна, как думаешь». «Более того, я истощена», — смотря ему в глаза, ответила я. «Очень истощена». Я чувствую магический голод. Он разрывает мою душу на куски уже много дней. И всё равно ты борешься. Вы забыли, что я рождена от тёмного бога и женщины, которая является порождением света. Нет, не так. Моя мать была богиней света. Мы искоренили весь твой свет, когда ты была младенцем, прорычал Уильям, сжимая кулаки. Не до конца. Сквозь боль и слёзы усмехнулась я. «Иначе бы я просто умерла!» «Ведь свет — начала жизни!» «Я дышу полной грудью благодаря ему!» «Это ничего не меняет!» В один голос произнесли братья, и в ответ вновь услышали мой смех и звон цепей. Ошибайтесь, нервно сказала я. «Это меняет всё!» «Как и песни ворона!» «Он пел мне о вас!» Кажется, мои слова сильно ударили по принцам, они побледнели. «Песни ворона?» переспросил старший брат. «Да, сказание о прошлом, настоящем и будущем». «А голоса?» — поинтересовался Келан. «Ты их слышишь? Давно?» «Да», — призналась я. «Они все говорят мне о днях, когда смерть настигла их. Они все поют мне о тьме и свете. И ворон с ними». Братья молчали. Все. Каждый из них смотрел на меня, словно увидел призрака — Или саму смерть? Я так устала, призналась я, сама не зная почему. Не могу больше слушать их крики и вопли. Это сводит с ума. Неужели Питер это правда? Обратился Энтони к старшему принцу. Неужели пророчество сбывается? Да, но не то, что было предсказано темным богом. А какое? Не понял Келлан, изменившись в лице. Разве было еще одно? уточнил Вилли нахмурив брови Было и оно такое же древнее, как и тёмное Медленно кивнув, ответил Пит Я подняла заплаканные глаза на братьев, криво улыбнулась и произнесла Он говорит о светлом пророчестве, которое давным-давно изрекла богиня света